а не та неразбериха, которую мы натворили. Все истории отношений между Западом и Востоком были историями любовными, с присущими им надеждами и разочарованиями. Их питало любопытство к чужому, к тому, что у другого было, а у тебя нет, или наоборот, поэтому другой становился интересен, даже не приложив к этому особенных усилий. Много ли было таких историй? Достаточно, чтобы с падением Берлинской стены для немцев наступила прямо-таки весна восточно-западного любовного любопытства. Только то, что раньше было чужим и далеким, разом стало близким, обыденным и докучным. На свой десятый день рождения Юлия пригласила и меня. Надев первые очки и перейдя из начальной ступени в следующую, и, пережив размолвку родителей, она не по годам повзрослела. Мы отправились в гости вместе с Хансом. Денек выдался погожим, и когда мы вышли из метро на улицу, где жили Свен с Паулой, солнце засияло на фасадах, которые во время моего последнего визита сюда еще были обшарпанными и серыми, а теперь выглядели светлыми и свежими. Появились новые дорожки для велосипедистов и пешеходов. Новый магазинчик с кооперовальной техникой. Новое туристическое агентство. А на углу открылся африканский ресторанчик. Напротив, на детской игровой площадке, красовались новые аттракционы, новые скамейки и зеленый газон. Прошлое ушло в отставку. Мы поднялись по лестнице, позвонили. Дверь открыл Свенн. Он распростер руки, будто собирался обнять меня. Но оказалось, это был все тот же жест сожаления и безнадежности, хорошо мне знакомый. Кофе закончился. Горячего шоколада хочешь? В гостиной стол был раздвинут и празднично накрыт. Среди гостей были родители Свена, любимые учительницы Юлии из начальных классов, сосед с двумя детьми, одноклассники. Из западного Берлина, кроме меня и Ханса, пришел еще один славист, коллега Свена по свободному университету. Дети носились по гостиной, коридорам и детской. Взрослые собрались на балконе, не зная, о чем завести беседу. Славист начал воронить Восток и Запад за то, что все произошло то ли чересчур быстро, то ли чересчур медленно, то ли потребовало лишних жертв, то ли принесенных жертв, оказалось недостаточно. Но никто не хотел с ним спорить. Остальные предпочли расхваливать Юлию за то, как она повзрослела, стала подтянутой, рассудительной, отзывчивой. Когда все уселись за стол, Юлия поднялась с места. Свен вопросительно взглянул на Паулу, та лишь пожала плечами. Юлия произнесла речь. Она поблагодарила за подарки, за то, что все откликнулись на приглашение, юные и взрослые, с Востока и Запада. К сожалению, мол, сейчас не получается встречаться так же часто, как раньше. Прежде у людей было больше времени друг для друга. Теперь я вопросительно посмотрел на Паулу. Да, заключила Юлия серьезно и решительно. Все распалось бы, если бы не мы, женщины. пала стиснула губы, но глаза ее рассмеялись. Свен потопился Юлия закончила речь, кто-то захлопал, остальные подхватили. Ханс громко засмеялся, радуясь за Юлию, что дало Свену возможность поднять глаза и улыбнуться. За ним улыбнулась Паула, и мы с ней улыбнулись друг другу.